Да за эти дни ты узнала во мне больше, чем я сама о себе знаю, пошутила Катя. Лучше я снова скажу тост, заявила она. Или ты уже боишься моих тостов? Напротив, тем более, что мне понравился и первый, и второй. Как это? Я ведь там вроде только поздравила. Неужели я успела так опьянить, что ничего не помню? Наиграно нахмурилась она. — Зато я помню, как ты обставила меня в боулинг. Не я, а команда. — Подожди. Вдруг спохватилась она. — А где мой подарок? Я не видела его в кабинете. — Признавайся, куда ты его подевал? — В спальне. Смущенно опустил он взгляд. — Как раз собирался посмотреть, что там, да вы с Андреем помешали. — Принести. — Сиди. Я сама. Вскочила Катя, быстро пересекла гостиную. Коробка лежала на хозяйской кровати. — Сейчас проверим, насколько ты догадлив. Возвращаясь обратно, и Грива произнесла она и так. — Отгадай с трех раз, что там внутри. — Ничего себе. — Сначала подарила, а теперь устраиваешь, что, где, когда? — засмеялся Вадим. — А ну, отдавай мой подарок. нет Катя крепко прижала коробку к груди. — Сначала отгадай. — А если не отгадаю, заберешь обратно? — Подумаю, — бросила она лукавый взгляд. — Тогда надо еще выпить, — поднял он бокал. — Вдруг в голове просветлеет. — Хорошо, — кивнула Катя. — За тебя. И сделала пару глотков. — Итак, попытка номер раз. Что в коробке? Статуэтка. «В японском стиле», — уверенно заявил он. «Холодно. Попытка номер два?» М -м -м, не знаю», — растерялся именинник. «На туалетную воду не похоже, думаю. Такая банальность не в твоем вкусе. На бутылку со спиртным тоже не тянет, слишком легкая», — принялся он размышлять. «Подскажи, а? Хорошо». «Вспомни наше знакомство шесть недель назад». — Что-нибудь для пикника или для охоты? — Холодно, но уже теплее, — обрадовала она Вадима. — Попытка номер три. — Шесть недель назад на охоте, — задумался он. — Ничего в голову не приходит, — пожал он плечами. — Не томи. — Сдаешься? — на всякий случай уточнила Катя. — Хорошо. Вернее, плохо. — Ладно. Держи. Протянула она коробку. «Заинтриговала?» — Забормотал он. Встал, потянул один из кухонных ящиков и достал ножницы. С детства не помню состояния, чтобы так хотелось посмотреть на подарок. Разрезав ленту, он развернул упаковочную бумагу, снял крышку и широко раскрыл глаза. «Да-да, размер обуви сорок пять». — развеселилась Катя. — Если бы шесть недель назад кто-нибудь стал уверять, что я все-таки подарю тебе домашние тапочки, я бы... Не знаю, что бы я сделала с этим человеком. Так что придется примерить, наблюдая за изумленным Вадимом, смеясь, добавила она. — Вот так всегда. Язык мой, враг мой, — пробормотал он. Вытащив на свет один за другим кожаные шлепанцы с меховой опушкой, Он посмотрел на свои обычные пляжные, не колеблясь, сбросил их и небрежно задвинул под стол. — Вроде ничего. Удобные, — оценил он новую домашнюю обувь. А теперь пройдись, — скомандовала Катя. Вадим послушно встал, продефилировал вглубь гостиной, вернулся обратно, и все-таки... — Мой язык, мой друг, — сделал он вывод. — Следующий тост напрашивается сам собой за шлепанцы. — Нет, — категорически замотала она головой, — говорить снова буду я. А никто и не возражает. Заняв свое место, долил он вино в бокалы. Весь внимание. Значит, так. Пытаясь собраться с мыслями, Катя взяла паузу, сделала... Глубокий вдох-выдох и подняла взгляд. Я хочу выпить за то, что шесть недель назад ты так неожиданно появился в моей жизни. За охоту, за твой экстравагантный способ знакомства, за Ленку с ее орущей кошкой, за Людмилу с ее приступом ревности, за то, что тебе удалось уговорить меня искать ответы на твои чертовы вопросы за поездку в Крыжовку. «За то, что сегодня у тебя день рождения, за то, что не смог приехать Саня, что уехал Андрей, потому что с ними все было бы совершенно иначе». Смущенно опустила она ресницы, и не было бы этой ветки сакуры, не было бы волшебного состояния души, когда каждая клеточка наполняется счастьем. «За тебя!» — подняла она взгляд и смело посмотрела Вадиму в глаза. «За то, что ты такой есть, Вадим Ладышев!» Протянула она бокал. Сделав глоток, Катя поставила бокал на стол, столкнулась взглядом с продолжавшим рассматривать ее Вадимом и смущенно уставилась в тарелку. «Не смотри на меня так! Я краснею!» попросила она, продолжая чувствовать на себе его взгляд, А не пригласить ли мне тебя на танец? Неожиданно протянул он ей руку. Прошу. Все-таки жаль, что на мне нет вечернего платья. Промелькнуло в голове. Никогда не танцевал с дамой в домашних тапочках. Улыбнулся он после того, как они вышли в центр гостиной. А я никогда не танцевала именно под эту композицию Пинкфлойд. — Ничего себе! Ты не устаешь меня удивлять. Откуда такие познания в музыке? Генка был помешан на «Пинк Флойд» и «Скорпионс». — Я тебе о нем рассказывала. — Уважаю музыкальный вкус твоего друга, но больше не хочу слышать о нем ни слова. — Почему? — Начинаю ревновать. Перешел он на шепот. — К чему? — К тому, что он познакомился с тобой раньше меня. Осторожно прижал он ее к себе. «Угу. В песочнице, почувствовав легкое головокружение, засмеялась Катя. Желание отстраниться не возникло. Наоборот, захотелось, чтобы ее прижали еще крепче, чтобы поцеловали, чтобы... Ты ведь старше и уже в школу ходил, когда мы еще строили пирамидки из песка. Но это было так давно, почти неправда, да и Генка далеко. Сейчас, ощутив ухо горячее дыхание и нежное прикосновение губ к шее, она качнулась, стены гостиной куда-то поплыли, пол стал уходить из-под ног. А сейчас рядом я. Донеслось откуда-то издалека, осыпалось на... Множество мелких убаюкивающих отголосков, которые непонятно в каком измерении растворились под потолком в сказочном отражении ветки сакуры.